Глава тридцать первая Не успела Оля зайти в дом, как навстречу ей полетел домашний тапок. Девушка рефлекторно увернулась и только потом посмотрела, кто это сделал. На диване в комнате лежала мама. Злая гримаса застыла на ее лице. Губы подрагивали, из глаз вот-вот готовы были пролиться слезы. Рядом сидел Венька и тоже сердито смотрел на мать. Из кухни выглянула Анастасия Ивановна, а следом выплыла тетя Юля, грациозно покачивая халой. «Что случилось?» – испуганно спросила Оля, переводя взгляд с одной на другую женщину. «Ты! Ты!» – трясла рукой Галина Семеновна не в состоянии сказать больше ни слова. Оля почувствовала, как холодным потом покрылась спина. «Неужели мама опять...» Она бросилась к матери, но та выставила руки, будто защищалась от собственной дочери. «Оля, как ты могла? Как ты могла?» Укоризненно поджав губы, накинулась на нее мамина подруга, а Хала в такт голове тоже затряслась от возмущения. Длинный палец, как дуло пистолета, смотрел прямо в глаз девушки. Оля зябко повела плечами и сразу вспомнила – что тетю Юлю школьники называют тычей. «Вы мне можете сказать, что произошло за те два часа, что я отсутствовала?» Тетя Юля уже открыла рот, чтобы разразиться длиннющей тирадой, но Галина Семеновна ее перебила. «Где ты была, бессовестная твоя душонка?» Соседка ахнула, закрыла веньки уши и увела его во двор, чтобы ребенок не слушал ссору взрослых. «Пока вы не скажете мне, из-за чего сейчас этот сырбор, я тоже ничего говорить не буду», резко ответила Оля, наконец придя в себя от бурной встречи. Она никак не ожидала, что ее небольшое отсутствие вызовет такую реакцию и очень подозревала, что новость домой принесла мамина подруга, которая всегда знала все сельские сплетни. «Мы приехали сюда для чего?» резко спросила Галина Семеновна. Оля видела, что шоковая реакция уже проходит. Мама успокаивается. В её глазах мелькнуло даже чувство вины за нездержанность. Во всяком случае, Оле так показалось. Мама не любила выносить ссор из избы. Она никому, даже лучшей подруге, не рассказывала, по какой причине Оля одна воспитывает сына. Тётя Юля сама сделала вывод, что Оля развелась с непутевым мужем, а они с мамой не стали её разубеждать. В этом посёлке никто не знал, почему их семья здесь оказалась. «Мы приехали сюда, чтобы жить», – тихо ответила Оля, подошла к маме, опиравшейся на локти, и помогла ей сесть. «Доченька, а почему ты не можешь жить спокойно? Разве нам нужны проблемы?» «Не нужны, но я ничего криминального не сделала», — ответила Оля и замерла. В голове мелькнули сразу две догадки. Или доктор Анисимов где-нибудь по-мелкому напакостил, или, хотя это маловероятно, кто-то узнал, что они с Ильёй делали тест на определение отцовства. «Оля», — пафосно обратилась к ней тётю Юля, — «как ты могла оскорбить такого достойного человека?» Уля чуть не засмеялась от облегчения. Олег Борисович, мелкий гад, постарался. «Ну-ну, что ты там про меня наплел? Послушаем!» Усмехнулась девушка. Она, наконец, расслабилась. Спокойно прошла на кухню, поставила на плиту чайник и позвала женщин за собой. «Дорогие мои бабушки, пойдемте пить чай. Тетя Юля...» Я вчера испекла ваши любимые рогалики. у Венька еще не все съел. Это какие рогалики?» Тыча повела носом, принюхиваясь, и выглядела так уморительно, что Оля сразу представила пчелку, которая хоботком тянется к нектару. «С грецкими орехами?» «Галочка, давай я тебе помогу!» заторопилась тетя Юля. Она взяла под руку Олину маму и проводила ее на кухню. Мамина подруга очень любила домашнюю выпечку, особенно когда к плите становилась Оля. По мнению старого биолога, у девушки был дар к работе с мукой. Все изделия выходили из-под её рук исключительно пышными, ароматными и вкусными. — Олечка, тебе надо свою кондитерскую открыть, — говорила тыча, уплетая за обе щёки эклер с воздушным кремом или пирожок или кусочек черемухового торта. «Это так вкусно! Просто ум отъешь!» «Ты что делаешь с черемухой?» «Сначала ягоды сушу, а потом перемалываю в муку и добавляю в тесто». <рискут> «Прямо с косточками?» «Конечно! Именно они придают тесту миндальный вкус и аромат». «О, боже! Девочка, ты явно петушиное слово знаешь!» Что такое петушиное слово, Оля не подозревала, а тыча не поясняла, но сразу было понятно, что в её устах это наивысшая похвала. Оля позвала к столу и Анастасию Ивановну. Разлила чай старушкам, а себе сварила кофе. После бессонной ночи и впечатлений, полученных в лаборатории, у неё склеивались веки от усталости. Но пойти отдыхать она сейчас не могла. Нужно было узнать, что про неё наговорил красавчик-хирург, успокоить расстроенную маму и, как ни странно это звучит, тётю Юлю, так как именно она вложит полученную информацию в уши местных сплетниц, а те разнесут её по всей округе. «Я готова слушать, какое я совершила преступление, что вы готовы распять меня на кресте?» «Оля!» Разве можно так оскорблять талантливого хирурга? На его гениальные руки молиться надо. А ты... А что я? Горячий кофе вылила». Оля вытаращила глаза, да так и замерла с чашкой кофе, не донеся ее до рта. «Вот ублюдок, кастрировать таких мудаков надо». Ярость колокотала в душе и просилась наружу. Девушка встала и швырнула чашку в раковину. Пожилые женщины вздрогнули и посмотрели на нее оля успокаивающе подняла руки и села на место продолжайте что он еще наговорил сквозь зубы проговорила она олег борисович шепнул по секрету оля не сдержалась хмыкнула что я смешного сказала обиделась тут же тыча вы сказали по секрету ну какой же это секрет если все уже знают пожала плечами оля ну смутилась тётя юля он сказал по секрету не мне а медсестре из приемного покоя Варе соколовой ага авария поделилась с вами уля не могла сдержаться чтобы не подколоть жадную до новостей натуру тычинки она чувствовала что теряет над собой контроль и ничего не могла с этим поделать нет ты не поняла тетя юля закрутилась заюлила видя что все смотрят на нее варя наверное сохранила секрет а вот гульнара а ехидно веселилась Оля. Там еще и наша Гульнара была. Хороший секрет. Она не хотела обижать мамину подругу. К тете Юле девушка относилась терпимо. Одинокой женщине, оставленной сыновьями, которые уехали в Канаду, завели семьи, но не торопились забирать мать с собой, нужно было дружеское плечо и поддержка. Она просто хотела превратить взрывоопасную информацию, которую та принесла, в сплетню самого низкого сорта. Оля глубоко вдохнула, чтобы немного успокоиться. В таком состоянии она могла только навредить себе и семье. «Оля, ты меня совсем запутала!» Голосом строгой учительницы сказала тетя Юля, и девушка поняла, что перегнула палку. Ваша санитарка мыло перевязочную все слышала, а так как ей никто не говорил держать информацию в секрете, она и поделилась ею со знакомой, а то дальше, ну, сама знаешь, по цепочке. «Тётя Юля, а вы не думали, что каждое звено этой, как вы выразились, цепочки, добавило что-то свое, а в результате к вам в руки попала не свежая, дурно пахнущая новость. — А вы ею еще и с мамой поделились, — дополнила Оля про себя, но вслух не сказала. — Прости, Олечка, я как-то не подумала. Извиняясь, опустила глаза тетя Юля. Оля посмотрела на маму. Та сидела с сердитым лицом и сверкала глазами в сторону подруги. Но сразу было видно, что злилась она уже не на дочь, а на тычу, которая, не разобравшись, наговорила всякой ерунды, а она в горячке набросилась на Олю. Дамы, «Теперь мы все успокоились, поэтому давайте пить чай и обсуждать нашего сельского красавца доктора Анисимова», – улыбнулась Оля. «Что он про меня говорил? Как я его оскорбила?» «А может, не надо?» – пошла на попятную тетя Юля. «Сама же сказала, что сплетня. Но она гуляет по поселку, значит, я должна быть в курсе». «В общем, он сказал, что ты его преследуешь». Что я делаю? Чуть не захлебнулась от возмущения Оля. Ну? Тыча спрятала глаза в чашку с чаем. Ты прохода ему не даёшь, как мужчине. А три дня назад, вместо того, чтобы забирать маму из больницы, поехала за ним в областной город, пришла в то же кафе, что и он, уселась с каким-то амбалом за столиком. Когда Олег Борисович подошёл к тебе, чтобы сделать замечание, ты на глазах у посетителей вылила ему на руки горячий кофе. Он, бедняжка, сегодня не смог провести плановую операцию. «Что?» – Оля сидела с перекошенным лицом, осмысливая сказанное тетей Юлей, но оправдаться не успела. К ней подбежал Винька и закричал. «Бабушки, не ругайте маму! Дядя Илья ее спас!»